глава девятнадцать в субботу утром мне так и не удалось дочитать до конца газетные сообщения о самоубийстве известного адвоката джеймса а коригана пока я завтракал нам позвонили четыре раза первым лон коэн из газет который хотел расспросить вульфа о звонке от коригана потом еще два журналиста с тем же намерением от них я отбился четвертый звонок был от миссис абрамс она прочла утреннюю газету и желала знать не мистер ли кориган, который застрелился был убийцей ее рэйчел хотя прямо так она не спросила от нее я тоже отделался поскольку завтракать мне пришлось дольше, чем обычно я нарушал планы фрица поэтому Когда принесли утреннюю почту, мне пришлось вторую чашку кофе взять с собой в кабинет. Я просмотрел конверты, бросил все, кроме одного, на свой стол, поглядел на часы и увидел, что уже восемь пятьдесят пять. Ровно в девять Вульф, что бы ни случилось, шел в оранжерею. Я вскочил, взбежал по лестнице, постучался, не дожидаясь приглашения, вошел к нему и объявил. «Вот оно. Письмо в конверте юридической конторы, штамп почтового отделения на Гранд-Централ, датированный вчера в полночь. Письмо толстое». «Вскрой конверт!» — он стоял одетый, готовый уйти. «Я вскрыл конверт и вынул его содержимое. Напечатано через один интервал, датировано вчерашним днем». Наверху озаглавлено Нира Вульфу. Девять страниц. Без подписи. Читай. Слух? Нет. Уже девять часов. Можешь мне позвонить или прийти в оранжерею, если понадобится. Еще чего? Да это просто наглость. Ни в коем случае. Расписание, нарушенное не в случае крайней необходимости, превращается в привычку, зависящую только от прихоти. И он вышел из комнаты. Я принялся читать. Я решил написать это письмо без подписи в конце. Мне кажется, я хочу написать его в основном для того, чтобы облегчить душу, но и не только из-за этого. После прошлогодних событий я утратил уверенность во всем. Быть может, «Где-то в глубине души у меня еще сохранилось уважение к правде и справедливости, обретенной мной в юности, благодаря как религиозному, так и светскому образованию, чем, возможно, тоже объясняется мое желание написать это письмо». «Словом, каков бы ни был истинный мотив...» «Внизу зазвонил телефон. У Вульфа аппарат был отключен, поэтому мне пришлось спуститься». Звонил сержант Перли Стеббинс. Перли всегда был готов довольствоваться разговором со мной вместо Вульфа и правильно делал. Он никоим образом не дурак и помнит, какой урок преподал ему Вульф в деле Лонгрена. Говорил он со мной не слишком вежливо, но без подковырок. Сказал, что они интересуются прежде всего двумя обстоятельствами. Во-первых, вчерашним звонком Хорригана и, во-вторых, моей поездкой в Калифорнию и особенно встречами там с кориганом Когда я сказал, что буду рад удовлетворить их интерес и обязательно приду, он ответил, что приходить не нужно, так как инспектор Крэмер хочет видеть Вульфа и зайдет к нам в 11 или чуть позже. Насколько мне известно, заметил я, мы с Вульфом возражать не будем, и Перли, не попрощавшись, повесил трубку. Я сел за стол и снова принялся читать. Словом, каков бы ни был истинный мотив, я собираюсь написать письмо, а потом уж решить отправить его или сжечь. Даже если я отправлю его, все равно оно будет без подписи, потому что я не хочу придать ему силу правового документа. Вы, разумеется, предъявите его полиции, но без моей подписи оно недействительно и не может быть опубликовано, как написанное мной. Поскольку из содержания письма будет совершенно ясно, что писал его я, данное обстоятельство может показаться бессмысленным. Но, тем не менее, без моей подписи оно послужит всем желаемым мной целям, каковыми бы ни были на то причины, тем более, что эти цели нравственного» а не правового характера. Я постараюсь не слишком распространяться о своих мотивах. Меня они беспокоят сильнее, нежели сами события. Но для вас и других людей события имеют куда большее значение. Вас ведь более всего заботит получение засвидетельствованного мной признания в том, что я написал анонимное письмо в суд с информацией о передаче о мейле взятки старшему из присяжных. Но я хотел бы добавить, что мой поступок был мотивирован различными обстоятельствами. Не буду отрицать, что побудительной причиной было желание сделаться старшим партнером, что увеличивает власть, авторитет и личные доходы. Но не меньшую роль играло и беспокойство о репутации нашей конторы. Наличие в качестве старшего партнера человека, способного на подкуп присяжных, не только нежелательно, но и чрезвычайно опасно. Вы спросите, почему я просто не высказал всего этого о Мелле в лицо и не потребовал, чтобы он вышел из дела, но, не желая признать, от кого и каким образом я получил эту информацию, во что не намерен вникать и сейчас, я не мог представить бесспорных доказательств, А поскольку отношения между партнерами у нас в конторе были весьма напряженными, то я не был уверен, что меня поддержит Поэтому я и написал в суд уведомляющее письмо. Заимев с той поры, — подумал я про себя, — привычку не подписываться. И продолжал читать. О Мелли был лишён права на практику, что, конечно, нанесло удар нашей конторе, но не смертельный. Я стал старшим партнером, а Кастин и Брикс сделались членами руководства контора. По прошествии нескольких месяцев мы снова твердо встали на ноги. Летом и осенью прошлого года наш доход превысил полученный когда-либо прежде, отчасти благодаря превосходной деятельности Кастина в качестве нашего представителя в суде, но и в не меньшей степени неизвестен благодаря моему руководству. Затем в понедельник, 4 декабря, эту дату я никогда не забуду, если останусь в живых и буду способен помнить и забывать. Я вернулся в офис вечером, мне нужно было кое-что доделать, и в поисках какого-то документа влез в стол Дайкса. Документа там, где я надеялся его отыскать, не оказалось и я стал выдвигать один ящик за другим. В одном из них я увидел коричневый парусиновый портфель и заглянул в него. Документа там не было. В нем лежала пачка аккуратно сложенных страниц. На верхней странице было напечатано как заглавие «Не надейтесь». Роман о безнравственности нынешних адвокатов, сочиненный бэрдом Арчером. Мне стало любопытно, и я перелистнул страницу. Роман начинался фразой «Не все адвокаты — разбойники с большой дороги». Я прочел еще немного, а потом сел на стул Дайкса и принялся читать, не отрываясь. До сих пор не могу поверить в то, что Дайкс оказался таким дураком. Благодаря работе у нас в конторе он должен был неплохо разбираться в законе о дефамации и тем не менее написал такой скверный роман с надеждой, конечно, его опубликовать. Не буду отрицать, что адвокаты, когда на карту поставлены их амбиции, не совершают противоправных поступков, как в случае с Умелли, который дал взятку присяжному. Но Дайкс, по-видимому, решил, что, взяв себе псевдоним, тем самым сделается неуязвимым. Роман этот, по большей части, представлял собой описание деятельности нашей конторы и существующих в ней взаимоотношений. Имена, естественно, были изменены, а большинство эпизодов и обстоятельств были вымышленными, но это явно была наша контора. «Роман был написан так плохо, что, вероятно, никак не увлек бы обычного читателя, но я не мог от него оторваться. Там рассказывалось о том, как Омэлли дал взятку присяжному, я называю наши имена вместо выдуманных Дайксом, о том, что я узнал об этом и послал в суд анонимку, и о том, как о Мелли лишили практики. Правда, конец он придумал по-своему. В романе... Омэлли сделался пьяницей и умер в отделении для алкоголиков в Белвью. Когда я пришел навестить его перед смертью, он, указывая на меня, закричал «Не надейтесь». В этом отношении роман был полным абсурдом. Предполагалось, что Омелли узнал, что на него донес я, хотя нигде не объяснялось, откуда он мог это выяснить. «Я унес роман домой». Если я, случайно на него наткнувшись, его прочел, то почему этого не мог сделать кто-нибудь другой, а рисковать я не имел права? Вернувшись домой, я понял, что не смогу уснуть, снова спустился вниз, взял такси и поехал на Салливан-стрит, где жил Дайкс. Я поднял его с постели и сказал ему, что нашел рукопись его романа и прочел ее. Поскольку я волновался то тоже совершил непоправимую ошибку. Я решил, что он знает о моем доносе на Умелле и спросил, откуда он об этом узнал. Мне следовало понять, что это он придумал как автор, но все это значение не имело, он на самом деле знал. Я сочинил письмо в суд здесь, у себя в квартире, где пишу это письмо, но из предосторожности напечатал его на машинке в клубе путешественников. Был всего один шанс на миллиард, что меня там выследят, но и этого оказалось достаточно. В связи с тем, что наша же контора взялась защищать у когда его обвинили в даче взятки старшему из присяжных, нам дали фотостаты всех вещественных доказательств, в том числе и анонимного письма. Дайкс научился довольно хорошо разбираться в документах и, согласно установившейся практике, тщательно проработал фотостат анонимного письма. Он заметил, что буква «Т» выделяется из ряда других букв, чуть наклоняясь вправо, и вспомнил, что этот же дефект видел и в других документах, и нашел его в памятной записке, адресованной ему, которую я напечатал за два месяца до этого на той же самой машинке в клубе путешественников. Я об этом совершенно забыл, а если бы и помнил, то не придал бы ему никакого значения. Но зацепившись за этот, казалось бы, столь малозначительный факт, Дайк с помощью лупы сравнил фотостат с памятной запиской и установил, что оба документа напечатаны на одной и той же машинке. Разумеется, это еще не являлось неопровержимым доказательством того, что письмо напечатал и послал в суд я, Но Дайкса это убедило. Тот факт, что я нашел рукопись и прочитал ее, его ошеломил. Он клялся, что не преследовал никакого намерения вывести меня на чистую воду. А когда я принялся упрекать его в том, что он, наверное, кому-то уже об этом сказал, возможно, и самому омелли, он дал слово, что не говорил никому, и я ему поверил. Тот второй экземпляр рукописи, который я нашел у него в столе, был, по его словам, «возвращен ему издательством Шол энд Ханна, куда он его предлагал, и он собирался передать его в руки литературного агента. Стенографическая же запись романа, которую расшифровала и перепечатала машинистка, равно как и его второй экземпляр, были у него дома. Он отдал их мне, Я принес их к себе и уничтожил. Через два дня, перечитав роман еще раз, я уничтожил и первый экземпляр. Я считал, что почти избавился от опасности. Разумеется, ничего страшного я не совершил, но если станет известно о том, что я донес на своего партнера, сочинив анонимку, моя карьера, вместе с ней и репутация рухнут. И дело было не столько в том, что сможет или сумеет предпринять саму Мелли, сколько в реакции других, особенно моих нынешних партнеров и прочих людей, с кем я был связан по службе. Я был бы конченным человеком. Пока же я чувствовал себя вне опасности. Если Дайкс не лгал, а я был уверен, что он не лжет, все экземпляры рукописи уничтожены». Он дал мне слово, что никогда никому не скажет об этом. Но я больше надеялся на то, что он сам заинтересован держать язык за зубами. Его собственное благополучие зависело от благополучия нашей конторы. А если он заговорит, то это неминуемо приведет гибели конторы. Я несколько раз приезжал к Дайксу по вечерам и однажды совершил глупый и необдуманный поступок хотя в ту пору он казался мне несущественным. Нет, я ошибаюсь. Это случилось не у него дома, а у нас в офисе по окончании рабочего дня. Я вынул из подшивки заявление Дайкса об уходе с работы, написанные им за несколько месяцев до случившегося, и положил себе на стол. Я спросил у него, без какой-либо на то причины, насколько мне помнится, «Не из Шекспира ли взято название романа, не надейтесь?» «Нет», — ответил он, — «это взято из третьей строфы Псалма 145 и на уголке его заявления с просьбой об увольнении. Я написал «П.С. 145-3». Зазвонил телефон, но я взял трубку, лишь дочитав эти строки до конца. Звонил Луис Кастин. Голос его звучал бодро. Значит, ночь он провел спокойной, ему хотелось поговорить с Вульфом. «Только после одиннадцати», — ответил я. «А вам можно?» — довольно резко спросил он. «Конечно. Я ведь здесь живу. Мои партнеры, и я держим совет, поэтому я говорю не только от своего имени, но и по их просьбе. Я у себя в офисе. Передайте Вульфу, что я хотел бы как можно скорее с ним повидаться». Передайте ему, что самоубийство нашего старшего партнера нанесло нам непоправимый удар. И если будет установлено, что Вульф намеренно и предумышленно вынудил его совершить этот акт, то мы постараемся, чтобы он понес за это ответственность. Можете ему передать мои слова? Это крайне испортит ему настроение на сегодняшний день. Надеюсь, он будет пребывать в крайне испорченном настроении весь остаток его дней. Послышались частые гудки. Я хотел было возобновить чтение письма, но потом решил пока его отложить и позвонил по внутреннему телефону в оранжерею. Вольф ответил. Я передал ему разговор с кастиным буркнул он и повесил трубку. Я снова принялся за письмо Корригана. «Я был убежден». Ничто мне не грозит, однако никак не мог прийти в себя. И в конце декабря меня ожидал неприятный сюрприз, доказывающий всю неустойчивость моего положения. В один прекрасный день ко мне в кабинет явился Дайкс и потребовал увеличить ему жалование на 50%. Он сказал, что надеялся солидно заработать на продаже романа, А поскольку ему пришлось отказаться от такого источника доходов, он считает, что имеет право на значительное повышение жалования. Я сразу понял то, что следовало понять гораздо раньше. Многие годы, если не всю жизнь, мне суждено быть объектом шантажа, и его требования будут расти по мере роста его желаний. Меня буквально охватил страх, но я сумел скрыть его от Дайкса, сказав, что о подобном увеличении жалования я обязан поставить в известность своих партнеров и попросил его зайти ко мне домой на следующий вечер в субботу, 30 декабря, чтобы поговорить об этом деле. К тому часу, когда он должен был прийти, я уже принял решение его убить. Сделать это оказалось на удивление нетрудно, ведь он не подозревал меня в подобном намерении и не был настороже. Когда он устроился в кресле, я под каким-то незначительным предлогом очутился у него за спиной и, схватив тяжелый пресс-папье, нанес ему удар по голове. Он беззвучно осел, а я ударил его второй раз. В течение четырех часов, пока я ждал, чтобы темные улицы окончательно опустили, Мне пришлось нанести ему еще три удара. Тем временем я сходил за своей машиной и припарковал ее прямо у подъезда. Когда пришла пора, я, никем не замеченный, отнес его в машину, поехал в северную часть города к причалу на ист в районе девяностых улиц и там сбросил труп в воду. Должно быть, я не был таким спокойным и хладнокровным, каким показался себе, ибо надеялся, что он умер. И когда через два дня прочел в газете о том, что обнаружен труп человека, утонувшего в реке, понял, что когда сбросил его с причала, он был просто оглушен и еще жив. Было два часа ночи, но мне предстояло сделать еще кое-что. Я поехал на Салливан-стрит, вошел в квартиру Дайкса, открыв ее ключом, который взял у него из кармана. Голыми руками квартиру можно было бы обыскать за час, но в перчатках у меня на это ушло целых три часа. Я нашел всего три документа, которые стоили потраченного времени. Два из них оказались расписками «Рэйчел Абрамс» в получении денег от Бэрда Арчера за перепечатку рукописи, а третьим было письмо, адресованное Бэрду Арчеру до востребования почтовое отделение «Клинтон Station и написанное на бланке издательства «Шолл энд Ханна» за подписью «Джоан Уэллман». Я сказал, что обыскал квартиру тщательнейшим образом, но на полках стояло множество книг, и у меня, даже если бы я счел это необходимым, все равно не хватило бы времени перелистывать каждую. Поступи я так, то нашел бы листок со списком имен, из которых Дайксу, Приглянулось имя Берд Арчер, а вам никогда бы его не видеть, и мне не довелось бы писать сейчас письмо. С неделю или около того у меня не было никаких намерений в отношении Джоану Элман или Рэйчел Абрамс, но затем я вдруг начал беспокоиться. Одна из них перепечатала рукопись, а другая ее прочла». Суд над Омелли и присяжным заседателем, и процедура отстранения Омелли от практики были полностью отражены в газетах всего лишь год назад. Что, если одна из этих женщин, а то и они обе, заметили сходство или, скорее, тождественность между реальными событиями и вымышленными из романа Дайкса? Что, если они уже сказали кому-то об этом или при случае скажут? Они, конечно, представляли меньшую опасность, нежели Дайкс, но, тем не менее, сбрасывать их со счетов не приходилось. Все чаще и чаще я задумывался о них и, наконец, решил кое-что предпринять. 31 января, в среду, я позвонил Джуан Уэллман на работу, назвался Бэрдом Арчером, предложил заплатить ей за советы, которые она могла бы мне дать в отношении моего романа, и попросил встретиться в пятницу в половине шестого вечера. Мы встретились в рубиновой комнате отеля «Черчилль», выпили и побеседовали. Она оказалась приветливой и интеллигентной женщиной, и я уже начал думать о том, что у меня не хватит сил причинить ей боль, как вдруг она ни с того ни с сего заметила, что содержание моего романа... Удивительно напоминает реальные события, имевшие место в Нью-Йорке год назад. «Она неуверенно», — сказала она, — «помнит ли фамилию лишенного практики адвоката, кажется, Омара», и спросила, «не помню ли я». «Нет, не помню», — ответил я, и объяснил, что, задумывая роман, я, по-видимому, сам того не сознавая, обратился к событиям из реальной жизни». Насколько ей помнится, — отозвалась она, — из газет не следовало, что Омару предал один из его партнеров, и было бы интересно заняться расследованием и выяснить, не помогло ли мне мое подсознание не только повторить напечатанное в газетах, но и интуитивно проникнуть в то, что никогда не было опубликовано. Мне этого было достаточно более чем достаточно. Пока мы обедали, я старался свести разговор к тому, чтобы уговорить ее поехать ко мне в Бронкс и еще раз взглянуть на рукопись. Я пережил неприятный момент, когда она спросила, почему я, обитая в Бронксе, попросил писать мне до востребования на почтовое отделение «Клинтон Station. Но я нашел ответ, который ее удовлетворил. Она согласилась поехать со мной за рукописью, но дала мне понять, что в квартиру подниматься не будет. Меня беспокоило, что я предложил ей встретиться в таком людном месте, как рубиновая комната. Но ни она, ни я никого из знакомых там не приметили, а потому я решился осуществить задуманное. Мы сели в машину у входа в Черчилль и поехали в направлении Вашингтон-Хайтс. Там, в одном из переулков, все произошло столь же просто, как и с Дайксом. Я сказал, что лобовое стекло запотело изнутри и полез в задний карман, вроде за носовым платком, а на самом деле взял в руку гаечный ключ и ударил ее по голове. Она не издала ни звука. Я попытался посадить ее, но не сумел, и потому перетащил назад и положил на пол. По дороге к ван корт парку я несколько раз останавливался, чтобы посмотреть на нее. Один раз она, по-моему, зашевелилась, и мне пришлось нанести ей еще один удар. В парке я въехал на глухую безлюдную аллею, но поскольку было только 10 вечера и могло получиться так, что в самую ответственную минуту, даже сейчас, в феврале, на ней появится какая-нибудь машина, я выбрался из парка и еще два часа ездил по городу, а потом снова вернулся в парк на эту глухую аллею. Риск был сведен к минимуму, и кроме того, так или иначе, я должен был на него пойти. Я вытащил ее из машины, положил на землю, ближе к обочине, и переехал ее машиной. И сейчас же умчался оттуда. Только через несколько миль — Я остановился у фонаря и посмотрел, не осталось ли на машине каких-либо пятен крови или еще чего-нибудь, но переезжал я ее медленно и осторожно, а потому машина оказалась совершенно чистой. Я отложил письмо, посмотрел на часы и увидел, что уже 9.35. В Пиории, штат Иллинойс, было 8.35, и Джон Р. Уэллман судя по распорядку дня, которые он мне дал, был у себя на работе. Я снял телефонную трубку, заказал его номер и вскоре заговорил с ним. «Мистер Уолман, Арчи Гудвин, я обещал позвонить, как только что-нибудь прояснится. Кориган старший партнер из той юридической конторы, найден мертвым вчера вечером на полу собственной квартиры с дыркой в голове, и рядом с пистолетом. Я... Он что, застрелился? Не знаю. Я лично думаю, что да. Я бы сказал, картина проясняется, но решаю не я, а мистер Вульф. Я звоню вам только потому, что обещал. Исходя из обстановки на данную минуту, больше мне сказать вам нечего. Мистер Вульф занят у себя наверху. «Спасибо, мистер Гудвин. Большое вам спасибо. Я еду в Чикаго, а оттуда лечу к вам. Как приеду в Нью-Йорк, сразу вам позвоню». «Прекрасно», — ответил я, повесил трубку и опять взялся за чтение. В живых оставался только один человек, знавший содержание рукописи, Рэйчел Абрамс, которая ее перепечатывала. Логика подсказывала мне, как следует поступить. Еще три месяца назад я ни разумом, ни сердцем не мог заподозрить себе потенциального убийцу. По-моему, я знал себя, по крайней мере, не хуже, чем большинство людей. Я понимал, в самооправдании того, что я причинил у есть элемент софистики. Но без этого интеллектуального источника ни один человек не способен сохранить чувство собственного достоинства. Во всяком случае, я стал совершенно другим после того, как сбросил в воду тело Дайкса. В то время я этого не понимал, зато теперь знаю». Перемена была разительной не столько в мыслях, сколько в душе. Если процесс подсознательного может быть вообще выражен в терминах рациональных, то процесс, происходивший у меня в душе, можно разложить на следующие составные. А. Я хладнокровно убил человека. Б. Я не менее порядочный и гуманный человек, чем прочие люди, и уж ни в коем случае не злой и не извращенный. А поэтому... В. В. Традиционное восприятие акта совершения убийства не является имеющим законную силу и безнравственным. Я не имел права позволить себе испытывать отвращение к мысли о расправе с Джоану Элман, во всяком случае такое, чтобы удержать себя от дальнейших действий. Ведь если считать ее гибель морально неприемлемой, то как оправдать убийство Дайкса?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 Что же касается риска, я положился на обстоятельства. В этом случае я не мог использовать тот же фокус, какой использовал Джоан уэлман поскольку она знала Дайкса как Бейерда Арчера. Мой план оказался простым. Его и планом-то нельзя было назвать. В один прекрасный, но дождливый день я без приглашения явился к ней в офис. Если бы она была не одна или возникло какое-нибудь другое непредвиденное обстоятельство, мне пришлось бы удалиться и придумать иной образ действий. Но ее офис, как оказалось, состоял всего из одной комнаты, и в ней, кроме нее, никого не было. Я сказал ей, что мне нужно кое-что перепечатать, и, приблизившись под предлогом показать текст, схватил ее за горло, а после того, как она с полминуты пробыла в бессознательном состоянии, открыл окно, поднял ее и выбросил из окна. К сожалению, у меня не было времени практически ни минуты искать, не сохранился ли у нее еще один экземпляр рукописи Дайкса. Я выбежал из офиса, спустился по лестнице на этаж ниже, И там сел в лифт, где, между прочим, и вышел, когда поднимался наверх. Когда я выбрался из здания, тело ее лежало на тротуаре, вокруг уже собиралась толпа. Через три дня, когда я с моими партнерами пришел к вам, то узнал, что опередил вашего Гудвина не более чем на две минуты. Значит, счастье на моей стороне решил я, хотя Гудвину удалось найти... В ее финансовом реестре имя Бэрда Арчера. Застань он ее в живых, то узнал бы содержание рукописи. К тому времени, когда мы впервые явились к вам девять дней назад, я понял, мне грозит опасность, но был убежден, что сумею ее предотвратить. Вам стало известно о Бэрде Арчере и рукописи. Вы смогли связать эту историю с Дайксом? И, следовательно, с нашей конторой, но не более того. Вы заметили пометку «ПС-145-3», сделанную моей рукой на его заявление об увольнении, и правильно ее расшифровали, что мне почти ничем не грозило, ведь кто угодно мог легко подделать мой прямой ровный почерк и мои партнеры дружно помогли мне убедить полицию, что вы сами, наверное, сделали эту пометку в попытке обмануть нас. В среду, когда мы получили письмо от миссис Поттер, мне в голову не пришло, что вы имеете к этому какое-либо отношение. Я счел это смертельным ударом, нанесенным судьбой в самый неподходящий момент. Письмо принесли мне, но поскольку оно было адресовано не кому-то лично, а в контору, то наш клерк, обрабатывающий почту, прочел его, и поэтому я вынужден был показать его моим партнерам. Мы обсудили положение и пришли к единодушному выводу, что одному из нас следует немедленно лететь в Калифорнию. Мы разделились во мнении, кому именно следует лететь, Но как старший партнер я настоял на своей кандидатуре. Никто не стал со мной спорить, и я вылетел первым же рейсом. Что произошло в Калифорнии, вам известно. Я пошел на риск, но считал себя в относительной безопасности, пока не очутился в номере Финча, где вместо него встретил Гудвина. С этой минуты мое положение стало явно безысходным, но я пока отказывался сложить оружие. С помощью Гудвина вам, несомненно, стало известно содержание рукописи, а значит, и мое предательство по отношению к Омелли. Но тем не менее я полагал возможным избежать обвинения в убийстве. Всю ночь в самолете, сидя в нескольких футах позади Гудвина, я обдумывал все возможные ходы и способы действий. Из Лос-Анджелеса я позвонил одному из своих партнеров, И они все собрались у нас в офисе, когда я утром приехал туда прямо из аэропорта. Они пришли к единодушному мнению посетить вас и потребовать изложить содержание рукописи. Я настаивал на ином образе действий, но переубедить их не сумел. Когда мы пришли к вам, я был готов к обвинению меня в доносе на Омелли, предполагая, что вы расскажете нам о рукописи. Но вместо этого вы нанесли мне очередной удар. Вы ничего нам не рассказали, заявив, что не совсем готовы к действиям, и вам требуются еще кое-какие подробности. Для меня это означало только одно. Вы не хотите обнародовать мой донос на Омелли до тех пор, пока не будете готовы использовать этот факт как доказательство для обвинения меня в убийстве. И не высказались бы таким образом, если бы не были уверены, что будете вот-вот готовы. Какие именно подробности вам требовались, я не знал, но это не имело значения. Я не сомневался, либо я уже у вас в руках, либо в скорости буду. Мои партнеры решили еще раз все обговорить за ланчем, но я, сославшись на усталость, поскольку провел ночь в самолете, поехал домой. Снова заработала подкорка, так как, к крайнему моему удивлению, мной вдруг завладело навязчивое желание покончить с собой. Я не стал с ним бороться. Я решил покориться ему, но я еще не пришел к окончательному решению, оставить ли вам рассказ о моей беде и о причинах, приведших к ней. Я сел за письмо, которое писал несколько часов, «Сейчас я прочту его и решу. Если я его пошлю, то только вам, поскольку вы стали причиной моей смерти. Снова здесь, в конце, как и в начале, больше всего меня интересует, чем мотивированы мои поступки, что заставляет меня написать это письмо и послать его именно вам, а не кому-нибудь другому. Но если начну об этом рассуждать, то никогда не закончу письмо». «Если я все-таки пошлю его вам, то знаете, я не пытаюсь подсказать вам, что с ним делать, поскольку вы все равно поступите так, как сочтете нужным. Вот и я делаю то же самое, поступаю так, как считаю нужным». Вот и все. Я собрал страницы, сложил их и засунул в конверт, а потом поднялся в оранжерею. «Вульф в новой желтой рубашке был в питомнике» где разглядывал корни нескольких дендробиумов, которые вытащил из горшков. «Вам следует это прочесть», — сказал я, протягивая ему конверт с письмом. «Когда спущусь?» «В одиннадцать придет Крэмер. Если вы будете читать письмо при нем, он разозлится. Если же поговорите с ним, не прочитав письма, я предпочитаю не присутствовать». «О чем там говорится?» признается полностью в доносе на своего партнера о Мелле и в трех убийствах, приводит подробности. — Хорошо, только помою руки. Вульф подошел к раковине и открыл кран.